Глава двенадцатая. Условия контракта в действии. Обед закончился, а мыслями я была там, среди этих совсем еще недавно незнакомых, ну, кроме Полины Сергеевны, абсолютно посторонних людей. Даже Ярослав, с которым я так опрометчиво расписалась и почти по-настоящему провела первую брачную ночь, был чужаком. Он ничего не знал обо мне, а я о нем говорила даже элементарных вещей, о которых в обязательном порядке должны знать парочки. Дни рождения, любимые блюда, увлечения и много еще чего. Актеры и те, прежде чем сыграть на сцене, изучают сценарий с прописанной подробной информацией о своих героях и преподносят ее публике так, что она верит. Есть у этих людей отношения, есть чувства. А что мы с новоиспеченным мужем? Мы ноль без палочки. Всё это заставило меня глубоко задуматься. Как я смогу выполнять условия контракта и при этом жить привычной мне жизнью? Решение, принятое вчера в суете и каком-то сюрреалистическом затяжном кошмаре, глобально повлияет на привычный уклад жизни. Сегодняшний день показал: реальность намного серьёзнее даже чем мне виделось вчера, когда схлынула первая волна адреналина после росписи, и эмоции немного притупились. А этот тон, не терпящий возражений, которым говорил Александр Андреевич за столом, у меня пот холодный покатился по спине, стоило ему сказать, глядя на меня, что нам с Ярославом пора уезжать в медовый месяц и не затягивать с этим, словно я ему чем-то обязана». И такая неблагодарная, отказываюсь вернуть долг, а не наоборот. Что ещё станет для меня открытием? Кого винить? Влипла ведь по собственному желанию. Где были мои мозги? Почему не проанализировала ситуацию? И что, собственно говоря, написано в контракте, который я пролистала, не вчитываясь и не вникая? Ярослав окликнула мужчину, который разговаривал с дедом Андреем Давыдовым. Мне нужно ехать. Как сюда вызвать такси? Его пропустят? Дедуля, бывай. Внук пожал морщинистую руку деда, поцеловал бабушку в щёку. Бабуля, нам пора. Видела, как отец хочет побыстрее от нас избавиться. Ярослав рассмеялся вместе с родственниками. Наденька, приятно было познакомиться, обратилась ко мне бабушка Ярослава. Говорила она проникновенно, заглядывая мне в глаза. Вы, Клавдию, не слушайте. Пусть вам в одно ухо влетит, в другое вылетит. Она с молодою такая желчная. Мы уже привыкли. А Саша молодец, коршуном над своими цыплятками вьётся. Вон, как за Полину у тебя вступился, значит, признал тебя за родственницу. Сын у нас с тяжёлым характером, но знатный собственник, и Ярослав такой же. Что плохого в том, чтобы оберегать свою семью? Ярослав, глядя на своих пожилых родственников, улыбался той самой своей улыбкой, что очень мне нравилась. Всё правильно, внук, подержал его дед и похлопал по плечу. Мы давыдовы своё ценим. Я вежливо выслушала собеседников, покивала головой, соглашаясь, но при этом мысленно делая совершенно другие выводы. Не выгодно давыдову старшему, чтобы я взбрыкнула и что-то такое отчебучила. Развернулась и ушла. Что меня держит? Брачный контракт? Так не посадит же меня за его невыполнение. Денег давыдовских не получу. Не смешите меня, не нуждаюсь. Сама зарабатываю, и родители достаточно скопили. Так что будет он меня по шерстке гладить и пузико чесать, лишь бы выполняла условия брачного контракта. Единственное, что он может, но это уже не вписывается в рамки договора, это уничтожить бизнес родителей. А ведь мои родные планируют расширяться, второй ресторан строят, запустить который должны в июле, и первоклассную частную базу отдыха. Хотели в следующем году открывать. И так неприятно стало на душе, что хоть волком вой. А перед своими родителями стыдно. Я теперь боялась даже в скайпе перед ними появиться. Не смогу им врать, глядя в лицо. Не приучена. Вернуться родители должны только 18 июня. А если я уеду 15, то не увижусь с ними аж до 22, когда вернусь с Сейшельских островов. Надя... Ерослав тронул меня за локоть, привлекая внимание. "О чём задумалась? Домой ехать будешь? Мне нужен экземпляр нашего контракта", тяжело вздохнула и добавила. "Сейчас". "Хорошо, покладиста", отзвался мужчина. "Но сейчас не получится". Карпов забрал контракт, чтобы официально зарегистрировать его в системе. "Я скажу Сергею, и он передаст тебе твои экземпляры. Где тебя найти? В ресторане. Такси уже приехало". Спохватилась взгляды на часы. По времени я опаздывала к своей смене. Моя сменщица Алина по семейным обстоятельствам не могла задерживаться сверхурочно. Тебя отвезёт наш водитель, и назад ты приедешь тоже с ним. Ярослав сопроводил меня к авто представительского класса, откуда ни возьмись материализовался Бизон и представил мне очень симпатичного молодого человека, как моего охранника. Конечно же, я удивилась. И уже набрала в лёгкие воздух, чтобы возразить. Как Данила Егорович сам пояснил: "Сергей, теперь ваш личный телохранитель Надежда Владимировна. Вы отныне такой же член семьи Довыдовых, как и Полина Сергеевна, и вы беззащитны. На Александра Андреевича и на членов его семьи было несколько покушений. Преступник, в смысле заказчик, не найден. Не хотелось бы есть поминальные пирожки над вашим холодным телом". «Вы мне очень нравитесь, Надежда». «Егорович, а не слишком ли ты обнаглел при живом-то мужу же моей жене такие признания делать?» Ярослав по-собственнически обнял меня за талию и притянул к себе, поцеловав висок. «И Сергей слишком молод для такой работы. Найди кого-то постарше». Насупившись, чем совершенно точно сейчас напомнил Артура, когда тот так же хмурился за столом, Ярослав в упор посмотрел на Бизона. Даниил Егоровичу такие взгляды были, что семечки, но он достал из кармана небольшую рацию, позвал кого-то с позывным Лось и ответил на упрёк Ярослава: "Муж не стенка и подвинуться может, если жена не дополучит от него тепла и ласки. Запомни, не будешь ценить то, что само в руки свалилось". Уведу. Я ж только было, чтобы меня уводить. Возмутилась, слушая мужские откровения. «Нет, конечно, не кобыла, а строптивая лошадка». Ярослав еще крепче притянул меня к себе, да еще и отодвинул подальше от невозмутимого бизона. Я недовольно засопела на сравнение, чем позабавила стоящего рядом мужчину. «Брыкаться ты умеешь». Утром лично видел. Он вспомнил, как мы дурачились с подушками, а потом он завалил меня на кровать, а я отбрыкивалась. А вот остальные мужчины поняли все по-другому. И так со значением заулыбались, что не осталось и сомнений, в какую сторону у них ушли мысли. «Надю не трогать», – очень строго подытожил мой муж. «Она моя официальная жена. И точка. Я понятно выразился?» Бизон кивнул и представил подошедшего к нам мужчину. «Это был тот самый охранник, что провожал меня к Полине Сергеевне, когда я только приехала в этот дом на свадьбу в качестве гостей. Михаил!» Представил его начальник службы безопасности и спросил у моего мужа: "Слово-то какое непривычное, муж. Хоть эффективный. Кого выбрать, Ярослав Александрович, для охраны Надежды Владимировны? Пусть будет Михаил". Помедлив, определился Ярослав: "Михаил, глаз не спускать с Надежды Владимировны. Объект она ценный, но непослушный, под охрану ещё не ходила, так что будь начеку", наставлял Бизон своего сотрудника. Репортеров к ней не подпускать. Ярослав достал из кармана визитку и протянул охраннику. В случае чего дать мои координаты. Я сам решу, какую информацию давать в прессу. Пару аккредитованных журналистов освещали нашу свадьбу, но стоит ждать и других. Да и с телевидения должны активизироваться. Я молчала, позволяя каждому играть свою роль. Ярославу – заботливого мужа, Бизону – главного по безопасности. Даже я играла роль послушной жены. Михаил принял объект, то есть меня, под своё крыло и открыл заднюю дверцу машины, тем самым приглашая отправляться в путь. Я встрепенола, и уж было выбралась из объятий Ярослава, как было раскручено на месте и оказалось лицом к лицу с супругом. А поцелуй на прощание спросил этот сексуальный маньяк и не дожидаясь, пока я придумаю достойный ответ, поцеловал так Как может целовать жену муж, не придавая значения тому, что рядом стоят посторонние люди. Поцелуй вышел неспешным, основательным, со вкусом. Теперь я могла поверить, что ночью мне хотелось продолжения. То, как меня целовал Ярослав, пробуждало не просто желание, а голод, утолить который хотелось именно с ним, здесь и сейчас. Это было опасно, запретно и от этого ещё более желанно, как плод в эдемском саду. Чистое искушение. Публичность действия к тому же добавила перчинку. Всё это в комплексе свидетельствовало об одном: если он и дальше будет так делать, то для меня всё закончится в горизонтальной плоскости. Чтобы ты не забыла, что у тебя есть муж, оторвавшись от губ со значением произнёс мужчина и огладил меня по пятой точке двумя руками, привликая в притык к своим бёдрам. В штанах у мужчины было полно от возбуждения. Румянец залил мои щёки, я смутилась как девочка. Зачем такая показушность? Теперь можешь ехать, Наденька. В ресторане сотрудники встретили меня криками с поздравлениями и традиционными пожеланиями. Посыпались неудобные вопросы о свадьбе и о брачной ночи в том числе. Я лавировала между ребятами и то отмалчивалась с загадочной улыбкой достойной Моны Лизы, то какой-то шуткой уходила от прямого ответа, то ограничивалась минимальной правдой. Сменщица убежала домой к семье, а я приступила к работе. Михаил, несокрушимой скалой, следовал за мной по пятам. Минут через 10 меня конкретно стало раздражать такое близкое его присутствие. И я усадил охранника на стул за барной стойкой, налив в стакан минеральной воды без газа. Сидел он недолго, окинул пристальным взглядом зал, гостей и отправился осматривать всё здание: запасные входы-выходы, размещение помещений. Стоило ему выйти из моего поля зрения, как я забыла о его присутствии и просто занялась своей работой. А работа спорилась. Настроение было прекрасным. Все последствия пьяного дебоша на мальчишнике Ярослава были устранены. Было немного странно вспоминать тот день и свои еще свежие эмоции от первого знакомства с братьями Давыдовыми. Я и представить тогда не могла, что через несколько суток стану женой Ярослава. Пусть эффективной. Вот как бывает. Скользнувшая в миг знакомство мысль, что внешне мне нравится этот мужчина, и я могла бы с таким встречаться, материализовалась неожиданным образом. И от этого было немного волнительно и жутковато. Случайная встреча, так круто подкорректировавшая мою жизнь, стала судьбоносной. Вернулся охранник и занял свой пост вблизи меня. Но Михаил особо никаких действий не производил, разговоры со мной не заводил, вёл себя незаметно, и я как-то быстро привыкла к нему, и его присутствие уже не раздражало, а улавливалось фоном. Вечер набирал обороты, когда появился Ярослав в сопровождении Артура. Мужчины сели возле барной стойки. Ярослав с первой минуты, как вошёл в ресторан и увидел меня, недовольно поджал губы прям как его бабушка Клава вот ведь гены не ошибёшься родственники я отдавала навалившиеся заказы и поглядывала на своего случайного мужа не понимая почему он всё больше хмурится что уже у них случилось плохого